А дальше Митя уже ничего не слышал. Уснул. Без сновидений, без кратких смутных пробуждений, которые сопутствуют обычному сну. Просто отяжелели и упали веки. А когда открылись снова, он увидел над собой серое, покачивающееся небо. Фыркнула лошадь, что-то звякнуло, должно быть сбруя. Рассвет, сани, «Едем». Более длинные мысли и мозговая субстанция производить пока отказывалась, потому что пребывала в онемении. Во рту было еще хуже, так сухо, что язык шуршал о небо. Митридат похлопал глазами, и от этого нехитрого упражнения взгляд стал яснее, а мысли чуть длиннее. Лоток с пахучей дрянью. Маслов великий маг. Папенькины мечты осуществились. Новый Иерусалимский монастырь. Не довезли еще? Он приподнялся, увидел спину сутулившегося возницы. Присыпанную снегом пелерину плаща, высоко поднятый воротник. Это не Прохор Иванович. Тот в плечах поуже. Должно быть мастер страшных дел — про которого говорил тайный советник. И зачем только очнулся? Чтоб новую муку терпеть. Тут возница обернулся, и Митя сразу понял, что новых мук не будет, потому что он уже отмучился и пребывает, если не в лучшем из миров, то во всяком случае на пути к нему. Лошадьми правил Данила Фондорин, и лицо у него было хоть усталое, но чрезвычайно довольное. Это у греков Харон, подумал еще не совсем оттаивший головой Митридат. «Потому что в Греции всегда тепло, и Сикс зимой не замерзает. А у нас Россия. У нас нужно на тот свет по ехать, на санях». «Данил Ларионович?» спросил он скрипучим голосом. «Он и вас убил? Вы теперь тут пристроились? хороном Или нарочно меня встречаете, чтоб я не боялся? А я и не боюсь». «Ничего». Ответил Харун Данила. Сонная дурица тебя скоро выветрится на холоде-то. Я по запху понял, он тебя спиртовым раствором белильной извести одурманил. Одного не пойму: зачем масло в тебя живым в землю закапывать? Чем ты ему-то насолил? Неужто и он итальянцу служит? Невероятно. Живым в землю. Это в каком смысле? Однако учтивость требовала сначала ответить на вопрос собеседника, а потом уж спрашивать самому. Митя и хотел ответить, но от сухости закашлялся, зачерпнул с санного полоза снежку, проглотил. Стало полегче. Так Маслов и есть великий маг. У него на копчике двойной крест. Метастазио злодей сам по себе, а этот сам по себе. Фандорин присвистнул. «Погоди, погоди, друг мой, как так? И откуда ты, Прокопчик, узнал? Я ведь не успел тебе рассказать про сатанофакский обряд посвящения. Как члены капитула наносят человеку в маске своему новому магу тайные знаки. Два на место рогов, один на место хвоста. Не успели, сварливо сказал Митридат. А как бы рассказали, все иначе бы сложилось». Не полез бы я прямо к волку в пасть, не остался бы сиротой. — Что я слышу? — скричал Данила. — Что стряслось с твоими почтенными родителями? — Маменьки у меня по-настоящему никогда не было, — тихо ответил Митя. — А папенька? Он теперь тоже брат Авраама, который своего сына Исаака не пожалел. Наверное, и выше того поднимется, прямо в члены капитула. Фандорин открыл было рот, да тут же и закрыл. Кажется, решил погодить с дальнейшими вопросами. Вместо этого пробормотал. «Мувериф» — дурной сон, «Алптраум» — кошмар. От упоминания о сне Митя вздругнул, опасливо спросил. Данил Ларионович, а вы сами-то мне не снитесь? Вы наивую или как?» Меня же, вы говорите, заживо закопали. Откуда ж тогда вы взялись? Фандорин откинулся назад, оперся на локоть. Возже бросил, и ложцы побежали медленнее, зато веселее.